Глава вторая. Прогулка по соленому городу. «Ты очень красивый, особенно твой нос», — сказала Надя. «Правда?» — искренне удивился Федя, машинально схватившись за бугристую красную помидорину, украшавшую его лицо. «Все было на месте. Но ведь он уродский!» «Глупости!» — отрезала Надя. «Я слушать не хочу. Ты красавец, Федя!» Именно таким я тебя всегда и представляла. Ты — мой маленький принц из цирка уродов. Федя не нашел, что ответить. Сначала он думал, что девочка над ним издевается, но в ее глазу не было и тени насмешки. Надя была в самом деле странной девочкой, но ему очень нравилось идти с ней по пустому полуденному городу. Она не смеялась над ним. «Надя!» Знал ли клоун, что по-русски значит ее имя? Вряд ли. Может быть, это была его надежда на другую жизнь без боли и насмешек? В любом случае, встреча с ней стала лучшим подарком на день рождения за всю его жизнь. Жара разогнала жителей Люнибурга по кинистым садам и прохладным закуткам, и никто не мешал Феди с Надей прогуливаться по тротуару главной улицы, проходящей через весь городок, от ратуши до холма со старым дремучим парком, за которым притаилось городское кладбище. Диковинная парочка шла под большим черным зонтом, который Надя сняла с плеча и раскрыла, как только они вышли из ратуши под палящее солнце. «Так вот почему у нее такая бледная кожа», — подумал Федя. Молочно-белое лицо, Нади, перечеркнутое повязкой, и правда было подстать белому гриму, покрывавшему лицо маленького клоуна. И вообще они прекрасно подходили друг другу. Огненно-красный парик Феди замечательно гармонировал с наполовину синей, наполовину черной прической Нади, а ее разноцветные чулки и красные кеды чудесно смотрелись рядом с лиловыми клоунскими галифе и большущими красными ботинками, которые Федя с трудом отрывал от земли при каждом шаге. Со стороны казалось, что эти ребята созданы друг для друга фантазией какого-то безумного художника. Они неспешно прогуливались мимо старинных выцветших вывесок, и Надя проводила для нового друга экскурсию по городу. Довольно необычную экскурсию. Ненавижу эту дыру. Всегда мечтала сбежать из нее. Так представила Феде свой родной город Надя. Когда-то здесь была соляная гора, поэтому город так и назвали, Люнибург соленый город. В средние века, когда соль ценилась очень дорого, почти всю ее из горы выгребли, даже под жилыми кварталами. Это был недолгий период процветания Люнибурга. А потом дома начали проваливаться под землю один за другим вместе со своими хозяевами и добычу прекратили. Вот до чего доводит жадность. Теперь соль никому не нужна, но земля здесь все равно соленая. Даже булыжники. Если не веришь, можешь лизнуть, когда в следующий раз упадешь. Как будто кто-то все здесь залил своими слезами. А еще наш город может в любой момент провалиться в тартарары. Ведь он стоит над пустотами, поэтому здесь полно заброшенных домов. Все, кто мог, уехали. И я тоже хочу. Только некуда. И бабушку жалко. Она зеленщица. Дела в лавке все хуже и хуже. Мы больше не можем конкурировать с супермаркетами. Денег едва хватает на жизнь. «А где твоя мама с папой?» — поинтересовался Федя. «Погибли в автокатастрофе». «Ой, извини», — смутился клоун. «Хотя я часто представляю что-то подобное о своих». Надя остановилась и возмущенно сверкнула на Федю единственным глазом. «Ты что, с ума сошел? Нельзя такое говорить!» Все наши мысли материальны, а желания часто сбываются. Надя, ты просто не знаешь моих родителей. Они мучают меня всю мою жизнь. Мой папа — настоящий людоед. Ему нельзя перечить, и лучше всем смеяться, когда он шутит. А вот над ним шутить нельзя никому. Он съел ассистентку-фокусника на прошлой неделе за невинную шутку про его бороду. Официальная версия гласит, что она сбежала из цирка с байкером-зазывалой, но Пиня говорит, что папа ее слопал, и я ему верю. А мама в прошлом году разорвала старую тигрицу на коврике только за то, что Таня так посмотрела на нее. Я их, конечно, очень люблю, но для всех было бы лучше, если бы их не стало. Все равно нельзя так говорить. Я тоже критично относилась к родителям, пока не потеряла их. Только тогда я поняла, какие они были замечательные. Мой папа был пастором и служил в том самом соборе. Я очень люблю разглядывать всех этих страшных химер и горгулей, сидящих на нем. Тебе нравится?» Федя внимательно посмотрел на почерневший от старости готический собор, украшенный сверху рогатыми елками башенок с острыми ветками. «Какой-то он мрачный. Точно, мрачнющий. прям как я». А слева от нас очень старая аптека. 1478, видишь? Это год ее открытия. И внутри с тех пор, похоже, ничего не изменилось. Те же лекарства в высоких фарфоровых банках, клизмы, тазики для кровопускания, тоже чучело крокодила свисает с потолка. И аптекарю, похоже, лет шестьсот. Я покупаю тут настоящие пиратские повязки для глаз из кожи морских скатов. А что с ним, с твоим глазом? — спросил Федя и осекся, ведь это же ужасно неприлично — задавать такие вопросы, тем более девочки. Но Надя не рассердилась, а если и рассердилась, то даже виду не подала. В детстве я очень плохо ела. Однажды, когда бабушка заставляла меня съесть яичницу глазунью, хоть один глазок, я откнула себе в глаз вилкой, чтобы она отстала. Теперь у меня стеклянный глаз. «Хочешь посмотреть?» Хоть один глазок? Вилкой? Вот ужас! Мысленно содрогнулся Федя в красках, представив себе эту картину, но сдержался и сказал, стараясь казаться как можно спокойнее. Стеклянный? Круто. Мне нравится все стеклянное. Его, наверное, можно вешать на елку в Рождество. Дашь подержать? Надя сняла повязку. Под ней оказался нормальный живой глаз. Только светло-голубой, в отличие от черного-правого. Но такой же красивый. — Прости за дурацкую шутку. Это называется гетерохромия. Я такая родилась. — Ах, гетерохромия. Очень красиво. Искренне восхитился Федя. — Зачем же ты тогда носишь эту повязку? — За тем, что местные темные людишки думают, что я ненормальная. Считают, что я ведьма, ограниченные обыватели. Они говорят, что у брюнеток голубых глаз не бывает, и что это я сглазила родителей. Они боятся моего дурного глаза, хотя дурные как раз они и заставляют меня носить эту повязку. Представляешь? И это мракобесие происходит в двадцать веке. Мой отец был очень добрым, он молился за них и учил меня всех прощать, А потом пьяный бюргер перед Пасхой протаранил его машину. Я никогда им этого не прощу. Я ненавижу этот соленый город. Здесь все не так, как должно быть. Жду не дождусь, когда я вырасту и свалю отсюда. Ах, если бы можно было уехать прямо сейчас с тобой, мой принц. Я была бы просто счастлива. Федя задумался. Молодые девушки не работали в их цирке, потому что Бим была очень ревнивой. С другой стороны, Надя была не девушкой, а скорее все-таки девочкой. Может, ревность мамы ее не коснется? Помнишь, я тебе говорил, что у нашего фокусника теперь нет ассистентки? Ты очень красивая и можешь работать вместо нее. Правда, у в было шесть рук, но я думаю, что ты тоже справишься. Хочешь попробовать? «Очень хочу!» «Да, да!» — обрадовалась Надя и от радости захлопала в ладошки в сетчатых перчатках. Все-таки она была очень экзальтированной особой. Таких открытых в своих эмоциях людей Федя еще не встречал. Сам он привык прятать чувства глубоко внутри, выпуская их на поверхность, лишь находясь в полном одиночестве. А Надя... Она была его полной противоположностью. Может быть, поэтому его так тянуло к ней. — Отлично, — сказал клоун. Тогда я поговорю с родителями после выступления. А бабушка тебя отпустит? Надя энергично покивала. Конечно, отпустит. Она очень устала от меня, мы едва сводим концы с концами. А теперь я буду каждый месяц посылать ей часть своего церковного жалования. Старушка будет счастлива. Тогда приходи сегодня на представление. А после него я тебя со всеми познакомлю. Надеюсь, ты понравишься маме с папой. И Факиру тоже. — Еще очень надеюсь, что тебе понравится наш цирк, потому что он довольно специфический. Надя радостно кивнула, пропустила мимо ушей последние слова мальчика, и они продолжили свою неспешную прогулку.